Глава одиннадцатая. Допрос или собеседование? Восемь мешочков с пылью на поясе, темно-коричневый костюм с золотыми запонками и модные очки с синими стеклами. Канцлер выглядел куда современнее, чем во время нашей первой встречи. То ли стилиста себе нанял, то ли сам следит за современной модой, не знаю. Но сам факт, что так выглядит человек, которому уже за 80 говорит о многом. к примеру, об огромной энергии, которой обладает Панкратов, несмотря на свой преклонный возраст. Да, я понимаю, что современные технологии вносят свою лепту в процесс старения, но люди ведь не железные и с возрастом могут попросту устать от подобной жизни. Вечный груз ответственности, постоянные проблемы и поиски их решения — все это может безумно надоесть чисто с психологической точки зрения. Но от канцлера так и веяло безграничной мощью. Что неудивительно для одного из сильнейших бойцов в Российской империи. А, возможно, и вовсе сильнейшего. После императора, конечно. Отсюда возникает резонный вопрос. Чего ему надо и почему он сюда пришел? Вытащить меня? Смешно. Для этого хватило бы одного звонка, после которого меня бы и выпустили, и до дома довезли, и клятвенно пообещали, что больше так не будут. Но нет, он решил прилететь сюда лично. Значит, сейчас будет что-то предлагать. Только что? Работать на него? Так я вроде как уже? Э -э -э или нет? До последнего момента мне казалось, что Крылов — это его доверенное лицо. «Или что-то изменилось, а мне об этом сообщить забыли?» Я поднялся на ноги и глубоко поклонился, как и положено. Не стоило забывать про субординацию. В этом мире за такое могут и по морде надавать. Особенно, когда настолько влиятельный человек решил лично с тобой побеседовать. «Ваше сиятельство», — поздоровался я, «для меня большая честь вновь встретиться с вами». «Оставь эти реверансы. Никогда не любил излишнего лизоблюдства». «Присаживайся». Канцлер снял очки, секунду смотрел на них, после чего положил на стол. «У меня не так много времени, поэтому перейдем сразу к делу. Что за дела у тебя с целительской пылью? Кража? Крылов не говорил, что у вашей семьи есть финансовые проблемы». «Их нет». «Тогда зачем эти приключения? Хочется поиграть в Робин Гуда?» Старик ухмыльнулся. «Странно». «Мне это казалось более дальновидным, чтобы рисковать своей жизнью из-за подобной мелочи». «Мелочи? Я понял, что и лить нет смысла. Мы спасаем человеческие жизни и делаем это, не причиняя никому вреда. Раз целительская пыль не используется частными клиниками, так почему бы не пустить ее по назначению? Очень жаль, что бандам приходится выполнять работу правительства». Панкратов иронично хмыкнул. «Смотрю, ты прямо уверен в собственной правоте. Видимо, очень хорошо изучил этот вопрос, раз делаешь подобные выводы. А может, ты считаешь себя умнее людей, которые десятилетиями занимаются государственным управлением?» «Вот же политик! И как у них получается повернуть разговор таким образом, чтобы при любом ответе выйти из спора победителем? «Ну что я сейчас скажу?» что разбираюсь в теме лучше, чем целый государственный аппарат. Это даже звучит смешно. Благо, у меня нет никакой рефлексии по этому поводу. Правительство считает, что делает все возможное. Да, пожалуйста. Значит, мы будем делать чуточку больше, даже если это будет немного граничить с законом. Да-да, именно немного. Ведь мы всегда возвращаем пыль обратно и ни разу не пытались мутить на этом деле какие-то схемы. «При всем уважении, канцлер, но не думаю, что в этом вопросе мы достигнем общего понимания. Вы работаете на своем уровне, а мы на своем. Хотите что-то изменить? Объясните обычному работяге, почему он не может вылечить своего больного отца, когда буквально в соседней клинике лежит все необходимое. Расскажите матери-одиночке, муж, который погиб во время гражданской войны, что неожиданно заболевший сын пойдет вслед за своим папой, потому что в больнице не хватило целительской пыли». «Если человек проигрывает спор, он всегда пытается давить на эмоции», — равнодушно отмахнулся канцлер. «Когда руководишь таким огромным государством, постепенно забываешь о жалости. Мне каждый день приходится выбирать между хреновым и откровенно дерьмовым вариантом. И какое бы решение я ни принял, всегда останутся недовольные. Просто людины, аристократы». Меня не особо волнует, кто именно окажется в проигрыше. Главное, чтобы страна развивалась и становилась сильнее. Похвальное стремление, и я полностью его поддерживаю. Но только не ценой жизни десятков тысяч людей». Канцлер взял небольшую паузу и покрутил в ладони свои новомодные очки. Ох, «Не буду винить тебя за столь максималистический подход к этой теме. Ты подросток». И для вас это свойственно. Но все же не стоит ставить вопрос так, словно государство самолично отправляет на смерть обычных граждан. Во все времена люди рождались и умирали. Это было, есть и будет. И никто из живущих не сможет этого изменить. Я не собирался сдавать позиции. Если уж мы тут устроили спор, то будем выкладываться на полную. К тому же, меня не покидает ощущение, что старик меня попросту проверяет. Решил лично посмотреть на человека, которого, скорее всего, собрался завербовать. Очень может быть. Но только в том случае, если ему известен мой потенциал Титана или тот факт, что в будущем я имею шансы стать сильнейшим мыслещетом на планете. Вам вполне по силам это изменить. Только не вы, ни император не хотите входить в открытое противостояние с местными элитами. На лице канцлера появилась едва заметная улыбка. «Значит, все-таки понимаешь, что дело не в отсутствии жалости». «Конечно, понимаю. Именно поэтому я не агитирую людей выходить на улицы или, что еще хуже, рисковать своими жизнями в попытках раздобыть целительскую пыль. Мои ребята вполне могут взять эту ношу на себя. Поэтому я и сказал, что вы должны защищать государство на своем уровне, а мы это будем делать на своем». Главное не мешать друг другу, и тогда все стороны останутся довольны. — Ха, говоришь увереннее многих лидеров государств, с которыми мне доводилось проводить переговоры. — Полагаю, что им было что терять, а вот мне — нет. В этот момент дверь в переговорную открылась, и внутрь зашел Епифанцев. Полицейский бросил на меня неприязненный взгляд, затем посмотрел на канцлера и поклонился. — Ваше святество, вы просили зайти, когда мы закончим допрашивать подозреваемых? «Разрешить доложить?» «Разрешаю», — благосклонно махнул рукой канцлер. «Помимо Кракенова задержаны семь человек. Один сразу пошел на сделку со следствием. Остальные ждут появления своего адвоката, некоего Савелия Гудманова. Сомнительный тип с весьма неоднозначной репутацией». «Ближе к делу». «В общем, все, как мы и предполагали», — продолжил Епифанцев. лицо кража в особо крупном размере по предварительному сговору». «Помимо тех, кого поймали сегодня, в деле участвовали еще как минимум несколько десятков человек. Нам дополнительно известно, что главарь молодежной банды «Аптекарский» также замешан в этой схеме. Помимо этого, наш источник сообщил об участии в деле некой Варвары». «У вас есть ее фотография?» «Пока что нет, но, думаю, речь идет о хирурге Варваре Перепелкиной». Он открыл изображение девушки на экране и повернул его в сторону канцлера. На нем была запечатлена авария во время работы. Неужели за ней тоже установили слежку? С чего бы это? Панкратов скользнул взглядом по фотке и улыбнулся чему-то своему. «Кто такая? Откуда появилась?» «Прилетела из Владивостока около восьми месяцев назад. занимая должность вольного сотрудника из волонтерской организации. Судя по отзывам местных сотрудников, обладает феноменальными организационными талантами». «В медицинских вопросах, наоборот, практически не участвует». «Хирург, который не участвует в операциях, вам не показалось это странным?» «Биография чистая, мы все проверили, но можем копнуть глубже». «Не стоит». Сразу же отрезал канцлер. Затем задумчиво побрабанил по столу и обратился ко мне. «Знаешь ее?» «Впервые вижу». Не моргнув глазом, соврал я. Епифанцев ощерился и сделал шаг в мою сторону. «Ваше сиятельство, я уверен, что этот...» Он отчаянно пытался вспомнить слово поцензурнее, но так ничего и не подобрал. «Этот врет самым наглым образом. Я уверен, что именно он связывался с вышеуказанной женщиной. Позвольте проверить его память. Ордер будет готов через две минуты, и если вы его подпишете...» «Не подпишу», — неожиданно ответил канцлер. И знаешь что, полковник...» тормозни ты это дело до поры до времени. Все материалы сегодня же отправишь моему помощнику». Епифанцев чуть не поперхнулся от такого поворота событий. Он наверняка уже представлял, как мстит мне за повышение. Наверняка и пафосную речь подготовил, чтобы позлорадствовать напоследок. Знаю я этот тип людей, множество раз встречал в прошлой жизни. Т -т «Тормознуть? Но как?» Канцлер бросил на полицейского удивленный взгляд. «Какие-то проблемы, офицер?» «Да, то есть нет. Какие еще будут приказы?» «Барона отпустить. И желательно, чтобы его имя исчезло из всех отчетов. Да, полковник, если я узнаю, что кто-то из вашего участка слил информацию об этом деле журналистам...» то уже завтра ты у меня в патрульные перейдешь. Это понятно. Епифанцев что-то пробубнил, затем кивнул и уже собирался уходить, как я решил добавить немного от себя. — Ваше сиятельство будет справедливо, если остальных пацанов отпустят. — Кракенов! — выдохнул Епифанцев. — Не борзей! — Ну, раз делу всё равно не дадут ход, то на каком основании вы собираетесь их удерживать? Да вас адвокат разнесет, а следом и пресса. Думаете, их не заинтересует, на каком основании полиция арестовала подростков и не выпускает их из участка? Причем без предъявления обвинения. Ха. Канцлер довольно хмыкнул, затем с интересом посмотрел на полковника. Мне вообще показалось, что, беседуя с нами, он немного развлекается. Офицер, приказ вы слышали. Вступайте. Есть! Пока Эпифанцев выходил из допросной, подумал над тем, что именно собираюсь сделать с трясиной. Как бы после этого вновь в участке не оказаться. «Глупо», — неожиданно произнес канцлер. «Что именно?» «Глупо таким образом заводить себе врагов. Ты ведь мог попросить меня об услуге, когда его не будет в комнате?» «Мог», — согласился я. «Но тогда бы он продолжил пакостить». А теперь Епифанцев уверен, что вы во мне заинтересованы». Панкратов ухмыльнулся. «А моего появления тут недостаточно?» «Не знаю, но мне показалось не лишним подстраховаться». Я наклонился вперед и убрал улыбку с лица. «Господин канцлер, может, вы, наконец, объясните, почему вы тут?» «А ты не догадываешься?» Спросил он, сверкнув глазами. «Не имея ни малейшего понятия. Хотя бы потому, что в масштабах вашего влияния все мои...» «Дела? Не более, чем игра в песочнице. Вы — птица совершенно другого полета, и я не представляю, чем именно мог вас заинтересовать». Канцлер несколько секунд смотрел на меня, затем надел очки и поднялся со стула. «Мне хотелось посмотреть на человека, которого так расхваливает Крылов. Поверь, это не так часто происходит, а значит, у тебя есть очень большое будущее». Он подошел к двери и добавил. «Если не продолжишь глупить, конечно». Мальчишка показался канцлеру излишне самоуверенным. Это было одновременно и хорошо, и плохо. С одной стороны, только такие и добиваются настоящего величия. С другой, многие из них погибают, так и не достигнув пика своего потенциала. Но все же Крылов прав. Если подтолкнуть мальчика в нужную сторону, в будущем из него можно сделать очень могущественного союзника. Осталось только разобраться с реальными данными тестирования. Для этого Панкратов и надел специальные очки, которые незаметно просканировали парня. Они обработали частички ДНК, которые тот оставил на столе, и вот-вот должны были дать свой ответ. Получилось бы быстрее, если бы не пришлось отсеивать другие образцы. Но ничего, старик никуда не торопился. Дело не только в потенциале парня. Канцлер хотел лично с ним пообщаться, чтобы понять, как Артур думает, есть ли в нем стержень и так далее. И судя по тому, что он увидел, толк из него выйдет. Очень плохо, таких людей обычно довольно сложно контролировать. Им все свободу подавай. Глупость. В любом случае, на каждого можно найти свой рычаг. Родители, девушка, деньги, влияние. «У всех есть болевые точки, на которые можно в нужный момент надавить». И «Если уж получилось приручить Крылова, то что говорить о каком-то там мальчишке?» Прозвучал звук, сигнализирующий об окончании тестирования. «Олеся, говори». «Девятый уровень — нейтральная пыль. Физические показатели подтягиваются в том числе за счет постоянных тренировок». «Хороший звоночек. Это говорит о дисциплинированности». Качестве, которое Панкратов ценил больше всего. Что с потенциалом? 24 уровень. При должной подготовке владелец этой пыли станет титаном. Не сказать, что эта новость удивила канцлера. Он и без тестирования предполагал что-то подобное, просто решил перепроверить все лично. По крайней мере, понятно, чего эта Шуйская так им заинтересовалась. Гражданская война забрала практически всех, кто когда-то в будущем мог стать титаном. В России остался только Крылов, да та девчонка из Екатеринбурга. Нет, были и другие способные бойцы, к примеру, ратники, входившие в режим боевого транса, но именно титаны рождались слишком редко. А самое обидное, что их нельзя было вырастить в тепличных условиях. Для развития им всегда надо было ходить по лезвию, находиться на грани смерти или испытывать постоянные мощные всплески адреналина. Само собой, что большинство бойцов не переживали таких испытаний. Ну или в определенный момент просто отказывались прокачиваться дальше. Панкратов набрал номер Крылова. Не прошло и секунды, как тот ответил. «Ваше сиятельство?» «Похоже, старик отвлек его от чего-то важного. Или от кого-то». «Ты был прав насчет Кракенова», — сказал канцлер, забираясь в машину. «У него потенциал Титана». «Не удивлен. Но как вы узнали?» «Провел личное расследование. Значит, слушай сюда, Валентина. Сейчас бросаешь все свои дела и едешь ко мне в резиденцию. Надо будет проследить за действиями одной девушки, но сперва получишь подробный инструктаж». С той стороны трубки послышалось женское хихиканье. Затем Крылов ряфнул на них, и смех тут же прекратился. «Понял. Скоро буду». Судя по голосу, он уже забыл о развлечении и полностью сконцентрировался на поставленной цели. «А что будем делать с Артуром?» Панкратов взял небольшую паузу, обдумывая дальнейшие действия. «Если начнем действовать, то Шуйская сделает свой ход. А нам пока не нужны лишние конфликты. Еще упрячет его на какое-то время, или того хуже, представит его императору. Нет уж». Пусть они и дальше считают, что нам ничего не известно о его потенциале. А если они настраивают Артура против нас? Не думаю, что этим парнем так просто манипулировать. Сейчас он действует в первую очередь, исходя из своих интересов, а уже потом отталкивается от ваших с Кейлой пожеланий. Неужели ты этого не понял? Понял. Недовольно произнес Крылов. но не скажу что мне это понравилось канцлер отключился от звонка но в этот же момент увидел что олеся висит в режиме ожидания неужели тестирование показало что то еще господин более детальная проверка показала необычные результаты я не уверена точно но мне кажется что владелец этой пыли способен стать мыслещетом».